Джек Ричи. Рассказ «Арестованное письмо» читает Сергей Алексяк. Тут был явный случай ошибочного опознания. Они считали, что похитили Харли Пендлетона. Мы и вправду чем-то похожи друг на друга, но он владелец фирмы Аэросани Пендлетон, а я один из его служащих. Случилось это около полудня в понедельник, когда мистер Пендлитон открыл дверь своего кабинета, огляделся и не обнаружил никого, кроме меня. Он бросил мне ключи от машины. «Уилбер, заправь мою машину. Проверь масло и покрышки. Вечером я отправлюсь на Мэдисон. У меня нет времени». «Слушай, сэр», — сказал я, надел пальто и спустился вниз на стоянку. Яркая надпись на автостоянке гласила «Пэндлитон». Я подошел к машине «Линкольн». Не успел я вставить ключ в замок дверцы, как сзади подкатил светло-зеленый седан, и оттуда выскочили два молодчика. Они схватили меня и затолкнули в свою машину на пол заднего сидения. «Послушайте», — спросил я, — «что все это значит?» Сидящий на мне уточнил. «Хочешь знать, как это называется?» Я робко предположил. «Похищение?» Вот именно, мистер, я рассмеялся. Вы не за того меня приняли. Меня зовут Крофорд, Уилбер Крофорд. Насколько я понимаю, вы охотитесь за мистером Пендлитоном». Сидящий на мне бесстрастно обронил: "Заткнись". Я попытался объяснить им, что меня приняли за другого, но получил удар под ребро и покорился судьбе. Поездка казалась бесконечной. Особенно для меня, распростертого на полу машины. По моим подсчетам, прошло почти два часа, когда машина зашуршала по мелкому гравию и остановилась. Из реплик, которыми партнеры перебрасывались в пути, я узнал, что водителя зовут Макс, а личность, расположившуюся на моей спине, Кларенс. Наконец, этот Кларенс убрал ноги с моих ребер. «Прибыли. Вылезай». Как я понял, мы находились в каком-то унылом поселке возле фермерского домика. Моей первой мыслью было сбежать, но Кларенс крепко схватил меня за руку и втолкнул в дом. В доме я повторил попытку внести ясность. «Меня зовут Уилбер Крофорд, а не Пендлитон. Я не владелец фирмы Аэросани Пендлитон. Я всего лишь обычный клерк в его конторе». «Точно!» Гадко рассмеялся Кларенс. «Святая правда!» Он потащил меня на третий этаж и втолкнул в крошечную спальню. Щелкнул замок и я остался в одиночестве. На единственном окошке была укреплена прочная решетка. Видимо, все было продумано заранее. Я пригляделся к машине, стоявшей у дома. «Может, она краденая?» Но, с другой стороны, это ведь очень рискованно около двух часов разъезжать на угнанном автомобиле, да еще с добычей. Скорее всего, машина принадлежит одному из этих мерзких типов. И тут меня осенило. Неплохо бы запомнить номер. Приглядевшись, я заметил на полу вентиляционную решетку и опустился на четвереньки. Внизу, в гостиной, Кларенс и Макс. Смотрели телевизор. Сообщали последние новости. Сегодня в полдень на автостоянке у завода Аэросани Пендлитон похищен Уилбер Крофорд. Свидетель, который видел двоих парней, увозивших его на автомашине, находился слишком далеко, чтобы разобрать номерной знак. По его словам, автомобиль – последняя модель седана светло-зеленого цвета. Полиция предполагает, что преступники ошибочно приняли свою жертву за Харли Пендлитона, Президента фирмы Аэросани Пендлитон. Кларенс выругался и поднялся с кресла. Я услышал на лестнице его шаги. Он распахнул дверь и уставился на меня. «Так ты в самом деле не Харли Пендлитон?» «Именно это я и пытался вам растолковать». Он свирепо оглядел меня. «Значит, за тебя я не получу ни цента?» Я улыбнулся. «В таком случае меня можно и отпустить». Последовала пауза, после чего он сказал. «С чего это ты взял, что мы тебя отпустим?» Я едва не поперхнулся. Ясно, надо тянуть время. С другой стороны, я мог бы принести вам кое-какую пользу. Думаю, вам даже удастся получить неплохой куш. Пошлите письмо о выкупе самому Пендлетону. «С какой стати?» «Разве Пендлитон выложит 200 тысяч долларов за твою шкуру? Сам же сказал, ты всего-навсего его служащий». «Да, но неужели вы считаете, что Пендлитон будет отказываться от выкупа?» «С чего это он станет раскошеливаться?» «Из-за страха перед прессой. Представляете, что напишут газеты, если он категорически откажется от выкупа и бросит меня на произвол судьбы? Как он будет выглядеть от такой рекламы?» Скажут, это зверь, а не человек. Неужели вы думаете, он захочет приобрести такую славу из каких-то паршивых двухсот тысяч долларов? А вот если он выплатит их, народ сделает из него героя. Кларенс задумался. Пожалуй, в этом что-то есть. Я энергично закивал Вся Америка станет покупать его аэросани. Ему придется расширить производство. Деньги потекут рекой. Ну хватит, сказал Кларенс. Не увлекайся. Он провел меня вниз, сунул в руку шариковую ручку и лист бумаги. Пиши под диктовку. Они требуют за меня двести тысяч долларов на закрытый счет в банке и дают мистеру Пендлитону «Неделю на сбор денег!» Я подписал конверт и наклеил марку. Кларенс сунул конверт в карман и проводил меня наверх. Я надеялся, что теперь он оставит меня в живых. Я могу понадобиться ему для другого письма. Миновали понедельник, вторник, среда. В четверг утром я забеспокоился, дошло ли письмо до Пендлетона? В два часа по полудни, сидя у маленького окошка, я заметил, как в полумиле от прощелочной дороги остановились автомобили. Из них выскочили люди, разбежались по полю и стали подкрадываться к дому. Я приник к решетке, наблюдая за Кларенсом и Максом, сидящими у телевизора. Полиция ворвалась в комнату. Кларенс и Макс, застегнутые врасплох, тут же сдались. Когда я сошел вниз, Кларенс не переставал удивляться произошедшему. «Как вы нас обнаружили?» — спросил он капитана полиции. Тот улыбнулся. «По конверту, в котором вы решили послать письмо о выкупе. Почтовый индекс был перепутан, письмо пришлось задержать». «Индекс и вправду оказался настолько нелепым, что мы поинтересовались, не пожелал ли мистер Кроффорд сообщить нам какие-нибудь подробности, например, номер автомобиля. Мы проверили номер в автоинспекции и так познакомились с вашим светло-зеленым седаном». Макс угрюмо взглянул на Кларенса. «Как ты мог отправить письмо с номером моей машины?» Кларенс пожал плечами.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 У меня нет времени. На этот раз меня не похитили. Мы читали рассказ Джека Ричи «Арестованное письмо».